А иногда не только мерещлось что мужчины разглядывают ее и перешептываются. не меньше страдало ее сердце ибо выдавались дни когда донья мария вдруг замечала ее и разговаривала с ней сердечно и весело раскрывалась на несколько часов во всей душевной тонкости свойственной письмам но потом снова уходила в себя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 Наконец-то у Маркизы появилась причина для беспокойства. Ее дочь должна стать матерью. Событие это, на Донью Клару наводившей только скуку, Маркизе открыла целую новую область чувств. Она сделала складези медицинских познаний и советов. Она прочесывала город в поисках знахарок и наводняла свои письма народной мудростью нового света. Она впала в самые постыдные свои вери. Чтобы уберечь свое дитя, она завела дикарскую систему табу. Она не позволяла завязать в доме ни одного узла. Служанкам запрещала заплетать волосы, а на себе она прятала смехотворные талисманы благополучного разрешения от бремени. Четные ступени лестниц были помечены красным мелом,